Глава 10 Это плохо, очень плохо. Костя по прозвищу «Циклоп» нервно наблюдал своим единственным глазом из зрительской ложи за происходящим на каменной арене. К сегодняшнему дню они с братвой готовились целых три дня, разузнавая, что и как. Цель у них была проста, понятна и даже благородна. Украсть призовой фонд в 200 золотых, после чего пустить его на благое дело. Шлюх, выпивку и обогащение себя любимых. Чем не святое дело в десять раз увеличить выручку его любимой шлюхи Маринки из бордели тетушки Мирты? То ты же святее просто не придумаешь. Вот только с самого начала фестиваля все пошло не так, как он запланировал, из-за чего прямо сейчас Костя грыз ногти в попытках придумать запасной план, о котором заранее, понятное дело, не позаботился. И если обычно изгрызенные ногти ему в этом деле помогали, сегодня думать у него выходило откровенно плохо». Из-за двух отморозков на боевой арене, взявшихся непонятно откуда, весь его тщательно спланированный план накрылся медным тазом, и новый в голову все никак не желал приходить. «Что же?» — в замешательстве сказал через громкоговоритель-ведущий, выйдя на арену, где сейчас стояли всего двое — молодой парень в очках и мелкая ржеволосая девка. «Результат оказался неожиданным, однако все по правилам, так что поприветствуйте наших финалистов!» Второй тур, к сожалению, отменяется, ведь завершить первый этап смогли всего двое. Мы переходим сразу к финалу. Давайте узнаем о наших героях побольше. Как вас зовут? Пипин. агрипина Очень интересные имена. Вы не местные? Расскажите о себе. Дальше Костя уже не слушал. Ему было глубоко плевать на то, что это за умники такие и откуда они взялись на его голову. Нужно было что-то делать и срочно... Нервно тарабаня пальцами по колену, циклоп взглянул на другую каменную глыбу, слегка возвышавшуюся над ареной. По размерам она значительно уступала первой, однако именно на ее верхушке, в палатке малинового цвета, находилась их цель — 200 золотых. Насколько его подчиненным удалось выяснить, деньги из секретного места будут доставлены к палатке судей, наблюдавших с этой глыбы за честностью турнира, сразу с началом второго этапа, Именно туда и должен будет подняться победитель по окончанию турнира, чтобы получить свою награду. Вот только по задумке циклопа, там он обнаружит лишь дулю с маслом. Почему? Да потому что он и его парни смоются с деньгами задолго до этого. А что, все по-честному, ведь по правилам играют только неудачники, а он не такой. План был просто идеальным». Все, что им было нужно, это подойти к горе, обезвредить охрану подножья, подняться к палатке и стырить бабло. Легкотня. Но как настоящий стратегический мыслящий гений, ох, какие слова он знал, Костя решил подстраховаться и специально ради сегодняшнего дня заручился поддержкой нескольких беглых магов. Они наложат на них иллюзию внешности организаторов турнира и подстрахуют, если охрана окажется слишком крепкой. Во как он все продумал. Да о нем после сегодняшнего дня в криминальных кругах легенды слагать начнут. Все должно было пройти превосходно. Но эти двое. Из-за того, что первый этап прошли только они, вместо двух или трех предполагаемых часов для осуществления задуманного у него будет всего один бой. Если повезет, он продлится отведенные 20 минут, а если нет, все плохо. Нет, все очень и очень хреново. Правила бойцовского фестиваля от года к году не менялись первый этап тоже всегда оставался неизменным. На огромную арену выходили все записавшиеся участники, после чего долго и зрелищно били друг другу морды. Цель — вытолкнуть как можно больше людей с арены на землю, где их тотчас ловили маги воздуха, чтобы их коллег после фестиваля насчиталось поменьше. Как только на арене оставалось 16 человек, первый этап прекращался, и начинались бои между участниками один на один на вылет. «Все просто и понятно». Проколов и конфузов еще никогда не было. Но тут убить мало этих уродов. Со старта первого этапа все шло отлично и не предвещало ничего необычного. По крайней мере, пару первых минут, пока, очевидно, два этих бедствия присматривались к своим противникам и прикидывали, как лучше всего от них избавиться. После чего, пух, и на арене, кроме пацана с девкой, никого не осталось. Все случилось так быстро, что циклоп с трудом смог понять, что за хрень только что произошла. Очкарик создал вокруг себя настоящий ураган. Конечно, магия на фестивале была разрешена, и большинство участников ею владели, однако заклинаний такой силы эта арена, кажись еще не видала. В мгновение ока ураган выпихнул за края площадки почти всех участников. Ну а тех немногих, кто смог удержаться на горе за счет укреплений или магии земли, вышибла уже рыжая стерва, для которой, кажется, ураган совсем не оказался проблемой. На ускорении она пронеслась по арене и вытолкала за ее края всех собравшихся, до того, как судья успел подать сигнал «Стоп». Уж на кого бы он не поставил, так это на нее. Но девка оказалась не лыком шита, ему такие нравились. Может, он бы даже пригласил ее с ними бухнуть, если бы не испытывал столь дикого желания задушить этих двоих на месте. Показушники хреновы. Если бы не они. Ну ничего, они у него еще попляшут. А пока больше откладывать дело нельзя». «Циклоп!» — его лучший друг Паша, по кличке Сизы, сидящий выше рядом, шепнул ему на ухо. «Толстяк сообщал, что золото только что доставили к палатке!» «Хорошо», — кивнул Костя, нервно пожевывая нижнюю губу. «Собираемся на точке. Времени мало, так что действуем четко по плану. Передай всем, кто облажается, его проблемы». «Сделаю!» согласился Сизый, после чего исчез раздавать поручения остальным через артефакты связи, которые Циклоп с братвой обменял на здоровые руки и ноги одного торговца. Наблюдая за тем, как уходит Сизый, Костя довольно кивнул. Потом и кровью он заслужил своей шайке авторитет главного умника, которым сейчас очень сильно гордился. Однако уже спустя пару секунд, бросив последний взгляд на арену, Циклоп вслед за Сизом поспешил покинуть зрительскую ложу. Стоило ему подняться со своего места, и оно тотчас было занято самым шустрым из стоящих до этого зрителей. Несмотря на то, что бойцовский фестиваль являлся для «Циклопа» главным событием в году, и он был бы не против подольше насладиться этим кровавым зрелищем, времени уже не было. Когда пропажа бабла обнаружится, вокруг начнется паника. Кто-то может даже узнать его и что-то заподозрить, а значит, к этому моменту нужно свалить отсюда как можно дальше» не говоря уже о том, что в его шайке всего пять человек два левых мага. Без него, великого мага-огня, они точно не справятся. «Три, два, один, финал! Начали!» пронеслось с арены по всей округе. В момент, когда начался бой, Кости и вся его шайка уже собрались в обозначенном ранее месте. Вот только в самый ответственный момент новый маг-иллюзионист по кличке Рык умудрился учудить полнейшую хрень «Вот же идиот!» Этот придурок посмел что-то вякнуть о том, что лучше не рисковать и тихо уйти. Совсем его, костью огненного циклопа, злаха посчитал. От опасности бегут только полные неудачники, а отец его учил совсем другому. Чем больше риск, тем круче приз, вот. Ну да ничего. Пару ударов в морду, и Рык тотчас понял, какое в их команде отношение к трусам. Больше он не спорил, очевидно, решил, что запас зубов у него далеко не бесконечен. На этом проблемы закончились, и они наконец взялись за дело. Три братана, череп, плешивый и толстяк, отправились к палатке в сопровождении мага-иллюзиониста, замаскировавшись под организаторов турнира, которые сегодня толкали речь на арене. Остальная часть банды осталась под ближайшей зрительской ложей. Так как ее опоры были высотой в пару метров, под ложей было свободное пространство, прикрытое тканью. Там они и прятались в ожидании новостей. Отсюда до цели, метров пятьдесят. Если повезет, братаны спокойно пройдут охрану за счет маскировки, а если нет, у этих троих хватит сил навалять охране по самое не хочу. Не зря же они у того купца еще и всяких других артефактов понабрали, вроде огня и воды. Даже обидно как-то. До этого в их шайке магия была только у него. Ну а вдруг сил у них все-таки не хватит, то он с сизым, медведем и нанятым магом усиления по кличке Лев поспешат на помощь. «Беда, беда! Плешиво вы подбили!» Вдруг донес череп через артефакт связи спустя всего минуту или две с момента, как они скрылись из виду. «Что? Уже? Вас обнаружили? Нужна помощь?» Метался Сизы, не зная, что делать. «Нет, но... Пиз... А...» Костя вздрогнул от плохого предчувствия. «Это что там происходило? С кем таким они встретились? Неужели вход в палатку охранял сильный маг? Кто-то узнал об их планах?» Однако ответа не было. Кроме криков и воплей, и мало что удалось разобрать. «Череп! Череп! Ты как? Что там происходит?» Нервничал Сизи, пока внезапное объявление не стало для них объяснением. «Уважаемые зрители! Убедительная просьба не ходить по земле во время боя во избежание ненужных жертв. Ложи защищены от случайных ударов, однако внизу мы не гарантируем вашу безопасность. Четверых пострадавших от камнепада сейчас же отправят в госпиталь. Спасибо за внимание!» «Тьфу ты! Вот же тупица!» От пар камушков не смогли уклониться. Как всегда, все приходится делать самому. Выругавшись, циклоп подал остальным сигнал выдвигаться. Мага с иллюзиями у них больше нет, так что придется пробиваться грубой силой. Ну что же, ему не привыкать. Как всегда, на пролом. Сделав тяжелый вдох и настроившись на победу, Костя приподнял ткань, закрывающую нес ложе, после чего... «Это что такое, мать вашу?» Внезапно циклоп понял, как выглядит конец света. Да-да, именно так. Его батя всегда по пьяни бубнил что-то о том, что однажды боги спустятся покарать человечество и еще всякое похожее. Теперь-то Костя точно узнал, как это будет выглядеть. С арены, высотой в пять метров, на землю падало все, что только могло. Одними валунами весом килограмм под сто не обходилось. Вода, земля, огонь, молнии. Мир как будто сошел с ума. Он, конечно, и до этого понимал, что на арене знатно махались, так как гул снаружи стоял тот еще, но чтобы вот так, чертовы иностранцы, понаехали тут. «В рассыпную!» — скомандовал Циклопо весь голос, абсолютно не беспокоясь о том, что посторонние могли отреагировать на его команду. «Нас не запугать! Вперед!» Пусть и с явной неохотой, но его товарищи подчинились, и вслед за ним кинулись в водоворот кипящей лавы. Само собой, поставить на себе несмываемое клеймо труса никто не хотел. По понятиям, это считалось чуть ли не смертным приговором. Поэтому все вместе они смело ринулись навстречу богатству. Однако... «Мама!» Циклоп чуть на месте не обосрался, когда молния ударила в сантиметре от него. «Демон! Демон! Демон!» «Хотя почему демон?» «Не попало же, а значит, небеса на его стороне». «Отлично! Вперед!» «Обойти один валон, теперь направо, ускориться налево». «Толстяк!» У Кости прямо-таки кулаки сжались от злости, когда он видел, как два лекаря под защитой артефактов пытались оказать Толстяку первую помощь и с изумлением во взглядах провожали самого Циклопа. «Держись, Толстяк! Циклоп за тебя отомстит!» «Ух, ёпта! Водяной кнут!» Из-за того, что отвлекся, Костя вовремя не отреагировал на опасность, отчего его мягкое место заметно пострадало. «Блин, из каких пор вода так больно бьет? А если бы это оказалось прямое попадание, вашу ж мать!» Несмотря на то, что шаг за шагом их маленькая храбрая шайка продвигалась вперед, избежать потерь все же не получилось. Медведь и Сизый пали в бою. Первому ветряное лезвие отсекло полступни, а второй испытал на себе все горести прямого попадания молнии. Вот же ж, их план был идеальным, но из-за тех двоих они уже столько потеряли, однако циклоп не сдастся. Ради своих товарищей он закончит начатое. Наконец, они со львом смогли достичь глыбы, на вершине которой располагалась палатка судей с призовым фондом. Несмотря на то, что каменные ступени должна была сторожить охрана, здесь никого не оказалось. Ха-ха, все понятно. Трусы охранники испугались происходящего на арене и попрятались от греха подальше. Однако он, кости Огненный Циклоп, ничего не боится, и сейчас всем это докажет. С непоколебимой уверенностью они со львом поднялись аж до середины каменной лестницы. «Они уже почти у цели, однако... Ёпта!» Лев вдруг распластался на одной из ступеней. «Его ранили?» Обходя своего соратника, циклоп попробовал рассмотреть на нем следы крови, вот только ничего подобного не оказалось и в помине. Потерял сознание? С чего бы? «Вот же трус!» — суммировал Костя, заметив отрубленную заклинанием ветра косичку льва, лежащую ступенькой ниже. «Ну да туда ему и дорога!» Как раз в этот момент Костя осознал, что кроме него больше никого не осталось. Что же, один так один. Наконец-то! Несмотря на все препятствия, возникшие на пути, циклоп все-таки добрался до цели. Он тут же достал из под футболки мамин амулет в виде куриной лапки и страстно его поцеловал. Не зря мама говорила, что он счастливый. Никто из братвы не остелил эту глыбу, а он справился. Еще и со всеми руками и ногами остался. Спасибо тебе, матушка. Сидевшие за деревянным столом в удобных креслах трое судей с удивлением повернулись в его сторону. Учитывая происходящее вокруг, они явно не ожидали, что кто-то поднимется к ним по открытой лестнице, хотя это и был единственный способ преодолеть артефактную защиту вокруг судейской ложи. Для них это определенно выглядело как самоубийство чистой воды. Везет же этим старпером. Вокруг верхушки судейской глыбы наложена защита, и ни один падающий валун им здесь не угрожал. Почувствовали себя в безопасности, блин. «Пора, кости опустить их с Тебес на землю». «Гоните бабло, если жить хотите!» Держа в одной руке огненный шар для запугивания, Костя подошел к первому судье и приставил кинжал к его горлу. «Веди!» «Да!» — с трудом прошептал старичок, медленно вставая. Получив позволительный кивок от циклопа, судья, медленно, опасаясь кинжала ушей, пошел внутрь палатки. Костя за ним. «Вот они, 200 золотых. Теперь можно бежать. Возможно, тогда же и лучше. Все золото достанется ему одному. Вот только...» Не успел циклоп толком представить свое счастливое будущее, как вдруг все вокруг содрогнулось. Валун упал прямиком на стол судей, и два других старика смогли отскочить только чудом. Стоп, а как же защита? Здесь ведь должны стоять мощнейшие артефакты защиты, что за валун смог их пробить? Нет, это не валун. Чертов герцогишка, я тебе это еще припомню прокричала разъяренная рыжая фурия, вставая, как ни в чем не бывало, и зло глядя в сторону боевой арены, у края которой стоял очкастый парень с довольной ухмылкой. «Я...» Кажется, она хотела крикнуть ему еще что-то, однако вдруг заметила интересную картину в палатке костью, держащего кинжал у горла судьи. «Что здесь у вас происходит?» Это было последнее, что услышал циклоп. Последним же, что он увидел, стала мамина куриная лапка, выпавшая из его кармана в момент столкновения. Его везение. Перед глазами кости заметешили звездочки, и наступила полнейшая темнота.